Глава 77. Элла «Изменилась!» Голос доктора дрогнул, как натянутая струна перед обрывом. Он сжал край стола так, что костяшки побелели. «Ты соврала мне с самого начала!» Я не отвела глаз, только кивнула. Он молчал так долго, что я услышала, как тикают часы в коридоре, будто само время замерло, ожидая моего приговора. Потом доктор шагнул ближе, не с гневом, с болью. «Ты знала, кто я?» – прошептал он. «Ты знала, что моя Элла служила тебе?» «Конечно знала. Ты видела ее портрет в комнате. Ты знала, что она умерла, пытаясь рассказать тебе правду?» «Я узнала это здесь», – ответила я. Голос дрожал. Когда увидела портреты, и тогда я не могла сказать. Я боялась, что ты вышвырнешь меня, а мне больше некуда было идти. Он сжал кулаки, потом резко отвернулся к окну. «Ты носишь платье моей дочери, спишь в ее комнате, пьешь из ее кружки, а сама – жена того, кто приказал убить их обоих». «Я не та женщина, что была в том замке», — тихо сказала я. «Я больше не Рианон, я Нона. И я не лгала тебе сердцем. Мне сказали, что Элла уволилась по семейным обстоятельствам. И я еще удивилась, что она не попрощалась. Мне представили новую служанку, Клару. И я узнала, что Элла мертва только здесь» сидя на кровати после отравления. «Но что, если я для него навсегда останусь герцогиней? Что, если он решит, что я — часть той же гнили, что убила его Элло?» Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться и убежать вперёд, туда, где еще можно все начать заново. Доктор Эгертон долго смотрел в окно. Потом вздохнул, Так, будто выдыхал 10 лет боли. «И как же мне к тебе теперь обращаться?» Спросил он, а в голосе слышался яд боли. «Ваше сиятельство?» «Ваше стирательство», — усмехнулась я. «Просто не постираны, а я иду пить чай и отогревать руки». Кажется, эти слова вернули доктора в реальность. Он ничего не сказал, а я поднялась по лестнице, думая про себя. «Если выгонит, то пусть выгоняет. Я что-нибудь придумаю. Это раньше мне было страшно, но сейчас нет. Я была там, за гранью, и больше не боюсь дверей». Руки мои дрожали. Не от страха, не от усталости, от холода. Того самого, что въедается в кости, когда понимаешь, правда, всегда больнее лжи. Я стояла у плиты, наливая кипяток в чайник. Вода шипела, пар поднимался вверх, как молитва, но не грел. Ничто не грело. Ни чай, ни платье Лили, ни даже воспоминания о поцелуе смерти. Потому что за спиной он, Абертон, Стоит призраком, будто тень, которую я не сумела похоронить вместе с прошлым. Смотрит на меня так, будто я призрак его собственной вины. А я не призрак, я Нона. И я больше не та, что молчала, когда ее продавали за десять золотых. Я отвернулась от окна, от его призрачного взгляда, который до сих пор чувствовала на себе, от всего этого. И занялась чаем. Вербена, корица, щепотка сахара и, конечно же, листочек смородины. Без него никуда, можно даже два. И тут шаги. Медленные, как будто несет не тело, а груз десятилетий. Я обернулась. Доктор стоял в дверях кухни. Лицо серое, будто выцветшее от слёз». В руках стопка пожелтевших листов, перевязанных черной лентой. Он молча подошел и положил их на стол передо мной. «Я не сжёг их», — сказал он тихо, почти шепотом. «Я отдал их на хранение другу». Он не назвал имя, но я знала. Смерть не только играет в шахматы. Он хранит то, что люди не могут. Я коснулась листов. Бумага была хрупкой, как пепел. А почерк... Боже, какой красивый почерк! Аккуратный, женственный, с легким наклоном вправо, будто писала с надеждой. Я развернула последнюю запись.